Глава шестидесятая. Омар Юсуф показывает свои коготки. «Одно мне непонятно», — задумчиво произнес Омар Юсуф, поеживаясь от холода. «Я ведь собственными ушами слышал, как Сулеймановы джинны сказали, «давайте сбросим его, то есть меня». Волны западной Фиопского моря. Вот я и думал, что если мне когда-нибудь посчастливится снова увидеть землю и солнечный свет, то это будет у знойных берегов Африки. Но это, он показал на видневшийся в иллюминаторе быстро удалявшийся остров, это ведь совсем не похоже на Африку. Не прав ли, обраттик мой Гасан? «Ты прав, любезный моему сердцу, Марьюсов. Мы находимся совсем у иных и весьма отдаленных от Африки берегов», — отвечал ему Катабыч. «Мы сейчас... понял. Честное, пионерское, понял!» — прервал Волька беседу братьев и от полноты чувств даже заплясал по каюте. «Вот это здорово! Понял!» — Понял. — Что ты понял? — брюзгливо осведомился Амар Юсуф. — Я понял, как это вы очутились в Арктике. — О, дерзкий, хвастливый отрок! Сколь неприятно мне твоя непомерная гордыня! — произнес с отвращением Амар Как ты можешь понять то, что остается тайной даже для меня, мудрейшего и могущественнейшего из джинов? Ну, что ж, говори свое мнение, дабы мы с моим дорогим братом вдоволь могли над тобою посмеяться. Это как вам угодно. Хотите, смейтесь, хотите — нет. Но только все дело здесь, в Гольфстриме, В чем ты говоришь дело язвительно переспросила марьюсуф в гальфстриме, в теплом течении которое и принесло вас из южных морей сюда в арктику какая чепуха презрительно хмыкнула марьюсуф обращаясь за поддержкой к своему брату Однако...» — быч промолчал и совсем не ерунда начал волька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 Амар Юсуф, оставшись в единственном числе, сделал вид, что согласился насчет гольфстрима, но затаил против Вольки его приятеля злобу. «Я устал от спора с тобой, о самонадеянный отрок!» — произнес он, дело назевая. «Я устал и хочу спать!» «Достань же поскорее опахало и обмахивай меня от мух, покуда я буду предаваться сну». «Во-первых, тут нет мух «А во-вторых, какое право вы имеете отдавать мне приказание?» — возмутился Волька. «Сейчас будут мухи», — процедил сквозь зубы Омар Юсуф. В ту же минуту в каюте загудело великое множество мух. «Здесь прекрасно можно обойтись без опахала», — примирительно заявил Волька, делая вид, что не понимает издевательского характера требования Мара Юсуфа. Он раскрыл сначала дверь, а потом иллюминатор, и сильный сквозняк вынес жужжащие раи мух из каюты в коридор. «Все равно ты будешь обмахивать меня опахалом». Капризно проговорила Марьясуф, не обращая внимания на все попытки хатабыча успокоить его. — Нет, не буду, — запальчиво ответил Волька. — Еще не было человека, который заставил бы меня выполнять те издевательские требования. — Значит, я буду первым. Нет, не будете. А Марчик попытался вмешаться в разгоравшийся скандал Хаттабыча. Но Марью Суф только свирепо отмахнулся. — Я лучше погибну, но ни за что не буду выполнять ваши прихоти! — мрачно выкрикнул Волька. — Значит, ты очень скоро погибнешь. Не позже заката солнца! — заявил отвратительно, улыбаясь, Марью Суф. И в ту же секунду Вольке пришла в голову прекрасная мысль. «В таком случае трепещи, презренный джин Вскричал он самым страшным голосом, каким только мог. «Ты меня вывел из себя, и я вынужден остановить солнце. Оно не закатится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Теперь пеняй на себя!» И это был очень рискованный шаг.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 Я сам люблю иногда похвастать, но даже в минуты самой большой запальчивости я не обещал остановить ход великого светила. Этого не мог сделать даже Сулейман и Бандаут, мир с ними обоими. Волька понял, что он спасен. И не только спасен, но и может прибрать к рукам неприятного братца-старика Хаттабыча. Кстати, хатабыч одобрительно подмигнул Вольке, а Жене говорить не приходилось. Он догадался о Волькином замысле и сейчас стаял от восторга, предвкушая неминуемое пострамление Омара Юсуфа. — Не беспокойтесь, Омар Юсуф! Раз я сказал, что остановлю солнце, то, можете быть уверены, оно сегодня не закатится. «Мальчишка!» — презрительно бросил Амар Юсуф. «Сами вы, мальчишка!» — столь же презрительно возразил ему Волька. «За солнце я отвечаю». «А если оно все же закатится?» — спросил Амар Юсуф, довязся от смеха. «Если закатится...» то я тогда всегда буду выполнять самые идиотские ваши приказания. — Нет! — торжествующе протянул Амар Юсуф. — Нет! Если солнце, вопреки твоему самоуверенному обещанию, все же закатится... — А это, конечно, будет так, то я тебя попросту съем...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 «С превеликим удовольствием! О, самый хвастливый и самый ничтожный из магов! Только этому хи-хи-хи, увы, не суждено осуществиться!» «Это еще очень большой вопрос, которому через несколько часов будет, увы!» Сурово ответил Волька. «Смотри же!» Предостерегающе помахал пальцем Амар Юсуф. «Судя...» По положению солнца оно должно закатиться часов через восемь-девять. Мне даже чуть-чуть жаль тебя, о бесстыжий молокосос, ибо тебе осталось жить куда меньше полусуток. Пожалуйста, оставьте вашу жалость при себе, как бы вам себя не пришло жалеть. Омар Юсуф пренебрежительно хихикнул, открыв при этом два ряда мелких желтых зубов. — Какие у тебя некрасивые зубы! — пожалел его Хаттабыч. — Почему бы тебе, Омар, не завести золотые, как у меня? Омар Юсуф только сейчас заметил необычные зубы Хаттабыча. Его душу наполнила самая черная зависть. «По совести, говоря, братец, я не вижу особенного богатства в золотых зубах», — сказал он как можно пренебрежительнее. «Уж лучше я заведу себя бриллиантовой». И точно в ту же секунду тридцать два прозрачных алмаза чистейшей воды засверкали в его ехидно улыбающемся рту. Посмотревшись в маленькое бронзовое зеркальце, которое этот фронтоватый старик, оказывается, хранил у себя за поясом, Амар Юсуф остался очень доволен. Только три обстоятельства несколько омрачали его торжество. Во-первых, Хаттабыч не выказал никаких признаков зависти. Во-вторых... Его бриллиантовые зубы сверкали, только если на них падал свет. Если же свет на них не падал, то рот производил впечатление беззубого. И в-третьих, бриллиантовые зубы в первую же минуту до крови расцарапали ему язык и губы. В глубине души он даже пожалел о том, что так пожадничал, но не подал и виду, чтобы не уронить своего достоинства. «Нет, нет!» — хихикнул он, заметив, что Волька собирается покинуть каюту. «Тебе не удастся покинуть помещение до самого заката. Я тебя прекрасно понимаю. Ты хочешь скрыться, чтобы избегнуть заслуженной гибели? Я не намерен потом рыскать по всему судну в поисках тебя. Пожалуйста!» Сказал Волька, я могу остаться в каюте, сколько вам угодно. Это даже будет лучше. А то разыскивай вас по всему ледоколу, когда солнце не закатится. Сколько мне, по-вашему, придется ждать? Не больше девяти часов, о юный бахвал, ответила Амар Юсуф, ответив издевательский поклон. Щелкнул большим и указательным пальцем. левой руки, и на столике, стоявшем под самым иллюминатором, возникли громоздкие водяные часы. «Не успеет вода дойти вот до этого деления», — добавил он, постучав кривым коричневым ногтем по стенке часов, — «как солнце зайдет, и это будет часом твоей смерти». «Хорошо», — сказал Волька, — «я подожду». — И мы подождем, — сказали Женька и Хаттабыч. Восемь часов прошли почти незаметно, так как Женя не смог отказать себе в удовольствии и предложил самоуверенному Амару Юсуфу научиться играть в шашки, вернее, в веселую и хитрую игру под давки. — Только я тебя все равно обыграю, — предупредил его Амар Юсуф. Женька обыграл сварливого старика несметное число раз. А Марьюсов страшно злился, пробовал мошенничать, но его каждый раз хором изобличали, и он начинал новую партию. — Ну вот, прошло уже назначенное время. — Амар Хаттабвич, — сказал, наконец, Вольков. «Не может быть!» — отозвался, отрываясь от игры, Омар Юсуф. Бросив взгляд на водяные часы, он изменился в лице, взволнованно вскочил с койки, на которой сражался с в шашке, подбежал к иллюминатору, высунул из него голову наружу и застонал от ужаса и бессильной злобы солнце. как и восемь часов назад, высоко стояла над горизонтом. Тогда он повернулся к Вольке и скучным голосом произнес. — Я, наверное, ошибся немного в своих расчетах. Подождем еще часочка-два, хоть три, — отвечал Волька. — Только это тебе все равно не поможет. — Как я сказал, так и будет. Солнце не закатится. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Через четыре с половиной часа Амар Юсуф в двадцатый раз выглянул в иллюминатор, в двадцатый раз убедился, что солнце не думает уходить за горизонт, побледнел, задрожал трусливой дрожью и тяжело бухнулся на колени. «Пощади меня, о могучий отрок!» — воскликнул он жалостливым голосом. «Не гневайся на меня, недостойного твоего слугу, ибо, крича на тебя, я не знал, что ты сильнее меня». «А если я слабее, тогда можно на меня кричать?» — спросил Олька. «Конечно, можно!» — убежденно ответила Амар Юсуф, и всем стало противно. «Ну и братья же у тебя!» — шепнул Женька на ухо Хатабычу. — Ты мне, пожалуйста, извини, но он пренеприятный, завистливый и злобный старикашка. — Да, — печально отозвался Хатабыч, — братец, у меня не сахар. — Да встаньте же вы, наконец! — брезгливо обратился Волька к Амару и Юсуфу, продолжавшему стоять на коленях и все порывавшемуся поцеловать Волькину руку. — Каковы будут твои приказания, о мой юный, но могучий господин? — угодливо спросил Амар Юсуф, потирая свои потные ладони и поднимаясь на ноги. — Пока что только одно. Не смей без моего разрешения покидать ни на секунду эту каюту. С огромным наслаждением о мудрейшей и могущественнейшей из отроков льстиво ответила Омар Юсуф со страхом и благоговением, глядя на Вольку. Как Волька сказал, так и было. Ни в тот день, ни на другой, ни на третий солнце не скрывалось за горизонт. Придравшись к какому-то мелкому проступку Омара Юсуфа, Волька продлил круглосуточное пребывание дневного светила на небе вплоть до особого распоряжения. Только узнав от Степана Тимофеевича, что Ладыка, наконец, вступила в широты, где день на короткое и, правда, временного все-таки уступит место ночи, Волька сообщил об этом Амару Юсуфу, как об особой его милости к недостойному и сварливому джинну.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 Безумно не хотелось возвращаться, даже на время, в медный сосуд, где он провел в одиночестве столько безрадостных веков. Но Волька торжественно обещал выпустить его, как только они вернутся домой. Не скроем, у Вольки, покидавшего с медным сосудом под мышкой, гостеприимную ладогу было, было очень большое искушение швырнуть его в воду. Но не давший слово крепись, а давший держись. И Волька сошел на пристань, подавив в себе минутные искушенья. Если никто на Ладоге ни разу не заинтересовался, по какому праву Хатабычьево друзья участвуют в экспедиции, то ясно, что Хатабычью не стоило никакого труда проделать примерно такую же комбинацию. и с родителями, и с знакомыми наших юных героев. Во всяком случае, и родители, и знакомые восприняли как должное факт отъезда ребят в Арктику, совершенно не задаваясь вопросом, какими таинственными путями они устроились на Ладогу. Отлично пообедав, ребята долго рассказывали своим близким, почти не привирая, о различных своих приключениях в Арктике, но благоразумно не упоминали о Хаттабыче. Описывая вечера самодеятельности, происходившие в кают-компании во время туманов, только Женька, увлекшись, чуть не проболтался. А тут, понимаешь, вылезает вперед хатабыч и говорит, то за странное такое имя, Хатабыч?» — удивилась Татьяна Ивановна. «И это тебе, мама, показалось? Я не говорил Хатабыч, я сказал Потапыч. И это нашего Боцмана так звали!» — не растерялся Женя, хотя и очень покраснел. Впрочем, на последние обстоятельства никто не обратил никакого внимания. Все с завистью смотрели на Женю. который ежедневно и запросто встречался с настоящим живым боцманом Зато у Вольки едва не произошло несчастье с медным сосудом. Он сидел в столовой на диване, с большим знанием дела объяснял родителям разницу между ледоколом и ледокольным пароходом и не заметил, как из комнаты исчезла бабушка. Она пропадала минут пять и вернулась, держа в руках сосуд с Амаром Юсуфом. — Это что такое? — с любопытством осведомился Алексей Алексеевич. — Откуда ты, мама, достала? — Представь себе, Алеша, уволенький в чемодане. Я стала разбирать вещи и вижу, лежит вполне приличный кувшин. «Пригодится для наливок. Его только почистить надо. Уж больно он позеленел». «Это совсем не для наливок», — побледнел Волька и выхватил сосуд из бабушкиных рук. «Это меня просил помощник капитана передать его знакомому. Я обещал сегодня же снести». «Очень занятный сосуд», — одобрительно отозвался Алексей Алексеевич, большой любитель старинных предметов. «Дай-ка Воле посмотреть». «Э-э-э! Да он, оказывается, со свинцовой крышкой! Интересно, очень интересно!» Он попытался открыть сосуд, но Волька ухватился за кувшин обеими руками и залепетал. «И его нельзя открывать! Он даже вовсе не открывается! Он совсем, совсем пустой! И я обещал помощнику капитана не открывать, чтобы винтовая нарезка не испортилась!» — Скажите, пожалуйста, как он разволновался. — Ладно, бери эту посудину на здоровье, — сказал Алексей Алексеевич, возвращая сыну сосуд. Волька в изнеможении уселся на диван, крепко прижимая к себе страшный сосуд. Но разговор уже больше не клеился, и вскоре Костыльков-младший встал со своего места. И, сказав как можно непринужденнее, что он пойдет отдавать кувшин, почти бегом покинул комнату. Только смотри, не задерживайся долго, — крикнула ему вдогонку Светлана Александровна, но его уже и след простыл.